Глава 45. Фиделиас очнулся в каком-то темном холодном месте. Болело все тело. Он открыл глаза. Отлично, произнесла Адиана вкрадчивым голосом. Ты очнулся! Она склонилась над ним, и нежно потерла ему виски кончиками пальцев. На ее шее тускло блестел жесткий ошейник. «Кровь уже не течет. Что произошло? спросил Фиделиас. Она внимательно наблюдала за движениями его губ. «Я нашла моего Олдрика, а потом нашла тебя. Пока мы не можем считать себя свободными и нуждаемся в твоей помощи». «Где мы?» «В каком-то погаузе в Гаррисоне». «Мой любимый сейчас выполняет одно задание, потом мы сможем уйти». «Кинжал?» «В твоей руке, ты не захотел опускать его из рук». Фиделио поднял руку и посмотрел на Кинжал. «Где люди?» «Уже ушли?» Дверь в погауз со скрипом отворилась, и вошел Олдрик в тунике реванского легионера. «Времени мало». Сказал он сдавленным голосом, и прихрамывая подошел к Адиане и бросил к ее ногам несколько лоскутов кожи с длинными прядями тонких седых волос — скальпы. Мараты прочесывают здание в поисках отставших. Мы должны завершить еще один круг. Улыбаясь, сказала Адиана, поднимая из земли скальпы, она принялась что-то напевать про себя. Потом направилась к горе ящиков и мусора в глубине погауза. гауза. поднялся на ноги, закачался, с удовольствием в воздух. Опустив взгляд, он увидел, что тоже облачен в реванскую тунику. Олдрик подхватил его под руки, хотя и сам с трудом стоял на ногах. «Спокойно. Рана серьезная, Адиана сделала все, что могла, чтобы состояние стало стабильным, но ты нуждаешься в серьезном уходе». Фиделиас кивнул, убрал аквитанский кинжал в сумку и надежно завязал ее. «Хорошо», — сказал он. «Как будем выбираться отсюда?» «Беспорядки не прекратились», — сообщил Фиделиас. Леранцы находятся в замешательстве, много раненых, некоторые здания горят. Волки сбежали, оставив гербанцев гнить, многие из них стояли на смерть, а некоторых до сих пор не удалось выкурить из подвалов и чердаков. Фиделя скивнул. Люди сильно потрепаны. Нам придется позаботиться о похоронах. Если выберемся из Гаррисона, сможем договориться о встрече с ними. Стоять можешь? Да. Фиделиас, прищурившись, посмотрел на Диану и заковылял к ней. Она сидела на корточках рядом с казавшимся бездыханным телом землевладельца. Вокруг него валялись разбитые ящики и кровельные плитки. Раненый явно был без сознания. А Диана нежно гладила его по волосам. Увидев Фолдрика и Фиделиас, она улыбнулась. Потом наклонилась и коснулась пальцами лба человека. «Очнитесь, господин Корт!» Корт вздрогнул, его веки затрепетали. Через мгновение его взгляд остановился на них. И лицо исказилось от страха. А Диана, не переставая улыбаться, наклонилась и поцеловала его в лоб. Олдрик легонько коснулся острием меча щеки Корда. Сними с нее ошейник, приказал он. Немедленно. Корт облизал губы. А если откажусь? прошептал он. Олдрик надавил на меч чуть сильнее. Человек жался от страха. Хорошо, хорошо. Он поднял руку и расстегнул ошейник. А Диана вздрогнула, освободившись от него потом взяла в руки и долго рассматривала нам пора сказал Фиделис. это еще не все господин пробормотала она у меня есть для тебя подарок подожди заикаясь произнес корт я сделал что вы просили снял ошейник а диана наклонилась чтобы посмотреть корду прямо в глаза и пробормотала и она была слишком добра и не смогла убить тебя и я не могу несчастный она снова поцеловала его в лоб Она взяла принесенные Олдриком скальпы, обмотала одним из них руку корда, вторую она заправила ему за пояс, а третьим перевязала за Это скальпы членов клана лошади, сказала она. А этот клан очень серьезно относится к скальпированию. Сейчас они осматривают дом за домом в поисках врагов. Могут появиться здесь либо момент, мой бедный господин. Они вырвут сердце из твоей груди и сожрут, пока оно еще бьется. Ты увидишь это. Она вздохнула и повернулась к Олдрику. «А мы нет?» Он покачал головой. «Утро, тем не менее, чудесное. Нам пора, любимая». Она, посмотрев на него, недовольно выпятила нижнюю губу, но подошла к Олдрику и положила руку ему на плечо. Фиделес поморщился, посмотрев на увешанного скальпами, потом быстро повернулся, чтобы уйти, но корт схватил его за лодыжку. «Подожди, умоляю, не оставляй меня здесь! Не оставляй на растерзание этим тварям!» Фиделия остановился, но только для того, чтобы наступить человеку на пальцы, а потом устало зашагал прочь, призвав все навыки, которые позволили бы ему, Олдрику и Адиане, ускоризнуть из полуразрушенной крепости незамеченными. Они выбрались из гауза, и почти сразу же в него ворвалось полдюжины вооруженных членов клана Лошади. Меньше чем через минуту они услышали крик Корда. Протяжный, полный ужаса, мучительный крик, Адиана опустила голову на плечо Олдрика и прошептала. «Ты прав, мой повелитель». Утро действительно чудесное.